Глава пятнадцатая Полковник Бауэр почтительно приблизился к Светлейшему. «Что, брат?» — сказал Потемкин. «О чем с Калиостро беседовал?» «Граф Калиостро просил меня доложить вашей светлости, что в настоящее время вынужден с супругой отдохнуть, так как утомился от своей работы», — доложил Бауэр. «От какой работы, братец?» Что за чушь? Он только шпагой помахал до да стекло махинациями своими, выдавил. «Можно ли от этого устать?» — удивился Потемкин. «Граф Калиостро уверяет, будто великую опасность от вашей светлости отвел. А что показанное им искусство стоило ему большого труда, я сам убедился. Рубашка и жабо на нем совершенно от испарины взмокли, как у доброго жеребца после хорошей гонки». Что это, братец-ты, прирожденного графа к жеребцу приравнял? Виноват ваша светлость. Но как же это? Магика затем и выписал, чтобы он лечил нашего младенца. Тут всякое промедление нежелательно. Осмелись доложить, граф Калиостро осматривать больного младенца, как сам говорит, в эту минуту пользы не находит, — по состоянию магнетических токов и расположению враждебных младенцу и близких его духов. Граф после отдыха предпримет некоторые магические действия к очищению всей постройки и прилегающих парков от неблагоприятных флюидов. «Он так тебе и сказал». «Точно так, Ваша Светлость». «Вижу, что этот граф большой, шарлатан», — ответил Потемкин. «Но пусть». — Очищает. — Я об этом тоже вашей светлости говорил, — вставил домашний врач, довольный неблагоприятным отзывом о ненавистном конкуренте. — Я полагал бы, что и допускать к ребенку этого шарлатана и авантюриста нельзя. — но милый мой, все ваши коллеги к числу тех принадлежат, которые только по предрассудку призываются к больным. А в существе ваша медицина опаснее болезни, — решил князь. «Бога ради, милый дяденька, не говорите дурно о Калиостре и другим в доме не позволяйте», — опасливо сказала улыбочка. «Ах, я так боюсь этого чародея!» «Вот те на!» «Тут странный выходит резон, душенька племянушка что чародея боитесь, и тем не менее его сюда пригласили», — улыбаясь говорил светлейший. «А когда же господин Калиостре младенца осмотрит?» Граф сказывал, что вечером после восхождения луны над горизонтом, и потом просил сей покой в его распоряжение предоставить для некоторых приготовлений. После восхода луны, когда ее лучи станут в окна этой комнаты проникать, предлагает младенца их сиятельств сюда принести для осмотра. «Ладно, быть посему. Идемте, милая улыбочка, душа сердца моего. Вы, думаю, покудать уже можете». — сказал Потемкин и любовно прикоснулся к животику прелестной племянницы. — А графу с его маркизы, прикажи подать в отведенное им помещение. — Вон сидит, — подавая руку племянницы и оборачиваясь к сидевшей на софе маркизе Теферит. — Вон сидит. — Как глупа! Ах, как глупа! Ах, как глупа! А ведь хороша! Загляденье! Улыбочка резко отняла свою руку и, взяв руку мужа, отвернулась от дяди и поспешно вышла из покоя. Вельможный дядя с виноватым видом двинулся за супружеской четой. Полковник Бауэр подошел к Калиостро и сообщил ему, что светлейший предоставляет в его распоряжение эту комнату, а также разрешает производить магию в парках и где угодно. «Младенца вынесут для осмотра в указанное время». Так может граф с пойти к себе, и завтрак ему сию минуту подан будет. Граф важно кивнул и подал знак Маркизи следовать за ним. Они уже выходили, когда домашний лекарь нагнал их, восклицая по-латыни. — Стойте, коллега, мне нужно с вами провести некоторые коллоквиум. Калеостр остановился и с надменным видом посмотрел на лекаря через плечо. — Кто это говорит? Отвечал он по-латыни «Кто и кого называет коллегой?» Надменный тон усилил накопившееся раздражение лекаря «Это я вам говорю» Резко ответил он «Вы?» Меря уничтожающим взглядом лекаря, сказал Калиостро «Вы, товарищ, мне?» «Может ли ученик профанской кухни быть не только товарищем?» но ниже подсобного, мастеру божественной герметической медицины. «Герметическая медицина!» – распыляясь, повысил голос лекарь. «Герметическая медицина! Российский медицинский факультет и инспекция врачебной управы таковой не признают. Довольно шарлатанство, господин Клёстро!» Докажите ваше право производить лечение в столице Российской империи представлением надлежащих патентов от какой-нибудь законной ученой-коллегии с достоверными подписями. Жалкий мирозапутанный слепец, с презрительным соболезнованием сказал Калиостро, отнимая руку у маркизы Теферит, которая, видя, что объяснение грозит затянуться, опять присела на ближайшую софу. Или пророк, воскрешая сына вдовы Наинской, нуждался в патентах? «Да кто же вы? Пророк, учитель? За кого вы себя выдаете?» — вскричал домашний лекарь и прямо затрясся от бешенства. «Кто я скоро все узнают и никогда не узнают. Но кто вы?» называющие себя учеными-докторами, на великом суде мертвые, вами отравленные, замученные, низведенные в темные затворы гробов восстав покажут. Кто вы? Все те же во все века, да. Вы жалкие слепцы суетной лженауки. Вы берете ключ разума, владеть коим не умеете и даже от какой он двери не знаете». «И сами не входите, и других не пускаете. Да, во все века встречал я вас на пути моем, и вы мешали, преследовали меня, возбуждали против меня чернь, заточали меня в темницу, возносили на крест и костер». Везде, везде вы мешали мне, вы, взявшие на откуп религию, благотворение, исцеление, просвещение человечества И в корыстный промысел обратившие свободное откровение небес Но не было вам откровений, но довольно об этом Я утомлен, и великие подвиги еще предстоят мне сегодня Здесь же я гость князя Потемкина И Калиостро опять обратился к супруге, намереваясь с ней удалиться. Но доведенный до последней степени раздражения домашний доктор преградил ему дорогу. «Нет, господин Калиостро, вы так от меня не отделаетесь!» — закричал он. «Я выведу вас на чистую воду! Сюда приехал коллега из Страсбурга!» «Он многое рассказал о ваших врачебных подвигах в прошлом году, и как вы с сильнодействующими средствами достигали временного облегчения страданий, и как после внезапного вашего отъезда большое число больных впадало в еще худшее состояние, это и многое иное о вас не примену его светлости и племяннице его сообщить». Лицо магика побагровело, потом потемнело. «Ах, ты так!» — зловеще процедил он. «Ты так! Ты хочешь, чтобы я проучил тебя хорошенько! Тебе недостаточно того предостережения, что, содеянное тобою в левом павильоне в голубой комнате в полночь при трех яблоках и ананасе, стало уже высшему начальнику моему известным! Ты все лжешь! Ты ничего не знаешь!» Теряя всякое самообладание, закричал домашний лекарь. — Ты выведал нечто через прислугу и подлое шпионство, но этим ты меня не испугаешь, и я всему свету покажу твое шарлатанство! Глаза магика засветились зеленым огнем, как у сказочного Василиска. — А если тебе мало этого предостережения? — прошипел он сдавленным голосом то, возможно, еще и то открыть, что было сделано в правом павильоне в красной комнате в полдень при виноградной кисти и семи гранатовых яблоках. На мгновение домашний лекарь остолбенел и не в силах был выговорить ни слова но затем в неистовой ярости бросился к Калиостро и с криком «Проклятый колдун!» со всего размаху ударил его по щеке. Яркий белый отпечаток пальцев мгновенно проступил на багровой щеке магика. Полковник Бауэр бросился между докторами, дабы воспрепятствовать дальнейшему обмену любезностями. «А-а-а!» uh -huh. вылетела из уст маркизы тиферет оставшийся спокойно сидеть на софе и с довольным выражением прекрасного лица, во все глаза смотревшие на супруга. Первым инстинктивным движением магика было схватиться рукой за щеку. Вторым — ухватиться с неистовым скрежетом зубов и сверканием глаз за шпагу, которую он уже до половины извлек, прежде чем полковник Бауэр успел его удержать. Но человеческим усилием воли магик остановил себя и стал неподвижно, постепенно как бы костенее, и вдруг, воздев глаза и руки, возопил. «Великий кофт! Помилуй слепца! Останови свою длань! Червь сей не стоит твоей молнии! Ради посланника своего остановись!» И вдруг, схватив за руку маркизу и почти стащив ее с софы, другой рукой, ухватив за рукав и полковника, и лекаря, он потащил их всех на средину комнаты бормоча. «Сюда, сюда, скорее! Смертельная опасность вам угрожает! Скорее под мою защиту в круг! Иначе освобожденные кощунственным дерзновением безумца слепые стихийные духи ринутся и растерзают вас!» и, очертив энергичными движениями руки круг он принялся поспешно бормотать заклинания. Совершенно обессиленный этими упражнениями в магическом искусстве, Калеостро удалился с супругой в отведенные ему покои. Домашний врач и полковник Бауэр остались на том же месте среди гостиной, где поставил их магик, спасая от гнева великого кофта и стихийных духов. Некоторое время оба молчали. «Должен признаться, доктор, что вы далеко зашли», — сказал, наконец, адъютант Светлейшего. «Я был не в силах воздержаться. Этот наглый шарлатан и шпион заставил меня забыть всякое благоразумие. Вы знаете, что обычно я весьма терпелив, но тут был вне себя». «Напрасно вы говорили по-латыни». Я не понимаю этого языка, иначе предупредил бы столь печальные заключения вашей беседы. Я полагал, что вы спорили о тайнах своего искусства, но сколь он ловок. Нашелся, как выйти из затруднительного положения. Я обличал его шарлатанство, о которых узнал от доктора, приехавшего из Страсбурга, где Калиостро появился в прошлом году. На это он отвечал мне так гнусно, что я потерял всякое самообладание». «Надо думать, что Калеостро не станет распространяться о полученном гостинце. Равно как и прекрасная его супруга, от которой вообще много не добьешься. Значит, единственный свидетель всего здесь происшедшего — я один. А я могу дать вам слово, что сохраню тайну». «Как? Дать восторжествовать этому шарлатану? Никогда!» — скричал доктор. «Я обо всем доложу светлейшему!» Я изобличу, проходимца. «Ах, я не советовал бы вам этого», — сказал Бауэр. «Почему? Уже ли терпеть, чтобы наглый обманщик? Свет ныне весь построен на обманах. Но я должен вас предупредить, что супруга господина Калиостро весьма приглянулась светлейшему. Случайно через гобелен я в этом мог убедиться». И хотя она к пощечине отнеслась весьма спокойно, но, конечно, по общности интересов всегда вступится за своего графа, а вы знаете коварство и уловки итальянского ума и крайнюю слабость светлейшему к женским прелестям. «Не могу, полковник, докторская присяга меня к этому вынуждает. Не могу допустить к больному младенцу наглого знахаря, но весьма благодарен за сообщение». В таком случае я поговорю сначала с княгиней Варварой Васильевной. Ну, так было бы, конечно, благоразумнее, хотя становиться между родственной ревностью княгини и расположением светлейшего к новой прихоти не очень выгодно и безопасно, в случае чего можете сильно пострадать с обеих сторон. Кроме того, мне достоверно известно, что сам Калиостро имеет здесь сильнейшую опору в госпоже Ковалинской». Расположение госпожи Ковалинской ко всякого рода духовызывателям мне хорошо известно. — Да, но тут нечто большее. — Большее? Что вы хотите сказать? Госпожа Ковалинская посетила Калиостров в Итальянских. Это мне известно. Она провела с ним в выединенной беседе довольно много времени. — Что же из этого? — а то, что выездной лакей Порфирий мне доверительно сообщил. Калиостро с лестницы в карету госпожу Ковалинскую снёс почти в своих объятиях. — Вот что! Да, да. — Вы знаете пламенную природу госпожи Ковалинской? — Значит, вам может угрожать мщение с этой стороны. Мщение влюбленной женщины беспощадно, а по многим причинам госпожа Ковалинская при дворе князя Потемкина – большая сила. ах я все это знаю, вижу, понимаю, но дать восторжествовать низкому авантюристу – повремените, предоставьте его собственной подлости, как не тонок этот искусник». Но и с ним будет то, что и со всеми подобными. Он на чем-либо попадется. Тогда нанесите ему удар. — Должен признать благоразумие ваших советов, — согласился домашний врач. — Притом все-таки презренный съел от меня сытную опреуху, и, следовательно... Он не договорил. В гостиную вошел в алхимическом наряде слуга Калиостро. Вежливо поклонившись, он осведомился... «Видит ли домашнего врача князя Потемкина?» «Это я, любезный». «Что вам надо?» — сказал врач. «Передать вашему благородию письмо моего господина, графа де Калиостро». С этими словами Казимир подал треугольное письмо, затем поклонился и вышел. Доктор, сломав печать, прочел. «Силы Троякова Триединова» нанесенное вами тяжкое оскорбление тому, чье высшее посланничество засвидетельствовано уже многими силами пред целым светом, конечно, было бы от незримых его покровителей и служителей отомщено ужасно и мгновенно. Мы того не пожелали. Мы отвели от главы дерзновенного безумца карающую длань великого кофта». «Движимые высоким человеколюбием и снисхождением, мы спасли тленное и растленное в уме, в сердце, в фибрах тела естество несчастного оскорбителя, освященные наши особы от растерзания слепыми стихийными духами. Но затем граф Калиостро уже как дворянин обязан требовать удовлетворения от оскорбителя» а так как оскорбитель по званию своему доктор и оскорбленный тоже врачеватель, и так как само оскорбление последовало из-за состязания в общем искусстве и теперь уже дело идет о превосходстве противников по части медицины, какая совершеннее, профанское или герметическое, то я вместо оружия предлагаю яд. «Каждый из нас даст друг другу попилюли» и тот из нас, у которого окажется лучшее противоядие, будет считаться победителем и отомщенным. Граф де Калиостро Феникс. Прочитав послание, доктор передал его полковнику Бауэру. Когда тот ознакомился с содержанием письма, оба некоторое время молча смотрели друг на друга. «Да, — сказал наконец Бауэр, — действительно невозможно предугадать уловки итальянского ума дуэль весьма необычная что же вы ему ответите я конечно не настолько безумен чтобы принять такие условия дуэль же на ином оружии не в нравах мирного ученого сословия итак вы не ответите на вызов господина клеостро безусловно Но в таком случае он останется в явной выгоде и станет распространяться о преимуществах своего искусства, которое позволяет безвредно употреблять яды. Черт бы побрал этого шарлатана! Именно. Но этот некромант весьма ловок, и так сходу брать его нельзя. А в таких случаях наше военное искусство рекомендует обходной маневр. Я бы посоветовал вам следующее. Притвориться, будто побеждены его мудростью. Признать его сверхъестественные силы и поступить к нему учеником. — Я? Учеником этого шарлатана? Я, имеющий ученую степень, диплом! — воскликнул доктор, возмущенный предложением Бауэра. — Обходной маневр! Военная хитрость! — Таким способом вы можете ловко разведать секреты Калиостро и как он чудеса свои устраивает, и, дождавшись удобного часа, уже наверняка нанести ему смертельный удар. Подумайте о моем предложении. Я же нечто такое придумал для испытания господина Калиостро. Чего он не ожидает? Это вы увидите вечером.